Податные деньги в цитадель при русской миссии. А персиянским чиновникам и горема была задержана выдача жалования. Были срезаны бриллиантовые пуговицы у любимых жен Аббаса. В Хорасане кипело возмущение. В городе Езде и в округе был открытый мятеж. В Лористане боролись друг с другом Махмуд и Махмед-Таги, двое шах-заде. Там резались. Керман восстал против шах-заде. Хасана Али Мирзы, губернатора, Шефихан, командовал мятежниками. Сам старый Фетх Али выехал Феррахан, чтобы собирать деньги и войска у сыновей губернаторов тех провинций, которые пока еще не восстали. Грибоедов писал донесения за донесением. Он писал их торопясь, стиснув зубы и с выражением решительным. «Страна разорена».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 Пусть Аббас сидит в Тебризе, куруров не прощать. Все знают, что Персия страна богатая, и он изумлен, что куруры идут так медленно, когда не нужны и Крину, и Волконскому. Он удивлен, что Грибоедов не едет к Шаху. Но Солерот писал, что крайне недоволен его действиями.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 как в 1814 году лебедь, щука и рак двигали им, но лебедь подох давно, щука была безграмотна, рак звался вице-канцлером. Однако подохшие давно лебедь, щука и рак сходились в одном. Деньги нужны. Денег у Абаса не было, дело было за шахом. Макдональд предложил отправить доктора Макнили в тигеран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 Затем вы поднесете ему прибывший сегодня хрусталь, разумеется. Только из-за хрусталя я сдержал вас до завтра. Это имеет свое значение. Прошу обставить пыш на поднесение. Далее вы сообщите, что в скором времени выплата туманов нами прекращается сполна. Мак Ниль щурился. Макдональд был бледнее обыкновенного. Он трогал пальцем ус. «Не опасно ли это, сэр?» Я полагаю, что именно сейчас я прошу вас исполнять приказания буквально. Именно сейчас это необходимо. Дали вы в настойчивых выражениях от имени русского посла потребуете выплаты ста тысяч туманов. Он ответит мне отказом, сэр. Я надеюсь, даже грубым. Мак не начинал понимать. Он улыбнулся. Ваши переговоры с шахом будут продолжаться, возможно, доли.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 Приложите все старания. Помните, что принц всецело под влиянием русских. Желаю вам счастливого пути. Грибоедов получил приглашение от Аббаса Мерзы на монетный двор. Пожав плечами и назвав Аббаса старым плутом, Грибоедов отправился знакомым путем. Фераши били палками зевак и прохожих по спинам, и он их не останавливал. Это был Ташахюс.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 И не смотрел на чепарханов, он смотрел на жаровни и полуголых людей. Так пытали некогда персиянские сатрапы изменников. Огонь разгорался. Молчал Аббас. Молчали чапарханы, боедов. Дрова потрескивали. Дышали запыхавшиеся люди, над чем-то пошившиеся в углу, присевшие на корточки, Огонь разгорался. А бас протянул худую руку.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 С тусклыми глазами он смотрел на золото, следил за каждым сгустком. И Грибоеда вдруг почувствовал, что бас будет резаться за трон свой с братьями страшно, без конца, без удержу. Он не подумал о том, что он... Грибоедов Александр Сергеевич хоронит империю каджаров. Ни тепло, ни холодно не было ему от этого, и о Персии он не подумал. Но ему показалось, что он всю жизнь свою просидел с заложником в земляном погребе и рядом сидел чужой за тысячу верстый, и тысячу лет, более чужой, чем расплавленный канделябры аббас, до которого нет ему никакого дела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 Зная характер твой, я без ума от беспокойства, ты горячно, скоро остываешь, все, фаты, морганы, как папенька твой говорил. Огорчила меня Марья Алексеевна, которая все еще гневаться и изволит на тебя за намек твой в твоем. Всем говорит, что будто замедлением твоим в Петербурге недовольны. На это смотрит, мол, как на ложный шаг, остерегись, дружок». Мать тебя предупреждает, но да бог с ней, что говорить, Слава богу, что не напечатано этого. Я и то говорю, что нету этого ничего в Водовиле, да не верит. И вот плоды театральных кулис, ресталищ, Александр, Именем бога и отца твоего прошу, слушай ты, Ивана Федоровича, Один ведь заступник, и то помнишь, наговорили Елизе, Что ты вывел его под именем Скалозубова, и я тогда на силу отписалась».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 Никто в мире поэтому не имел над ним такой власти. Ночь он не спал. Бил нечинораздельные дождь в разноцветные стекла и напоминал о том, чего он не успел сделать за день. Нина спала. Лицо его было желтое, к лицу княгини Соломе. Он был без очков и вдруг увидел это. Он отвел взгляд. Денег не было. Финик задержал.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 Поэтому, несмотря на дела, проклятое время тянется, может быть, один Сашка это почуял. Не доставало чего-то в комнате. Это лишало его мужества, уверенности, не доставало какой-то вещи. Он водил близорукими глазами по комнате. Было холодно. Не на платье, желтело комком. В комнате не доставало фортепьяно. Так начала скачка на небольшом русском корабле, плавающем по нищей стране. Капитан бодр, он сидит за картами, как всегда, не верьте ему, он обессвечен. он не желает прислушиваться к себе, и вот это вы принимаете за бодрость. Раз он застал себя за странным занятием, сидел и бормотал нелепую песенку «Мальчик с пальчик, мальцев с пальцев»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 Ну и садись, садись на свою лошадь. Мальцев смотрел на него широко раскрытыми глазами. Иван Сергеевич, сказал Грибоедов, и Мальцев вытянулся перед ним. Все подготовить к отъезду. Снестись с самбасом, пусть дает мехмендаря. Сообщите, доктору, казаков привезти в походное состояние. Через два дня мы уступаем в Тейрань!» Мальцев молчал. Вы слышите меня, Иван Сергеевич? Но Александр Сергеевич», — забормотал Мальцев, — «вспомните ваши слова. Подарки шаху не прибыли. Вы сожалели, что торопились в Тибриз, но торопиться в Тайрань... Я прошу вас распорядиться немедленно «И никакого раздора, пожалуйста!» — исчез Мальцев. «Тайрань». Когда ночью он открыл, что он полководец без солдат...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 И скука была естественна. Но в эту проклятую ночь скука была другая. Она постарела. Вот лежала рядом его жена, он любил ее. Но скука подумала за него, что сын цинондалы будут широкой постелью, кашлем, зевотой, сном.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 Месяц-два, и он вернется в Тифлис. В Петербург не вернется, а от Москвы отложился. Теперь же дело идет о Тейране. Тейрань. Он вспомнил какую-то улицу, угол улицы и продавца плодов, сидящего на углу. Мечеть белорозовую, как тело, дремучие башни грязных нищих, подумал о Балайархане о шахе, который может умереть в одночасье, и тогда начнется. Он был спокоен, и лоб его был в поту. Ты рань! Вот его последний страх. Он никогда не бегал от опасности. Раскатался он по окраине тифлистской, и вдруг пули зажужжали у самого лица, кто-то выстрелил за откосом. Он испугался.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 хан на пляшущей лошади, пестрый караван его людей, тюки, конские копыта, бьющие, как молотки, в сухую мерзлую землю. Только снег хлопьями, очосими падал и быстро таял. Кучка верховых казаков восемь пар моталась на седлах.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 Грибоедов рассеянно спросил у доктора Ады Лунга, что такое сахтыр. Доктор достал из кармана небольшой словарик, листнул его и чуть не свалился с седла. Потом он, наконец, нашел. «Жестокое сердце!» — прочел он. «Кердюр!» «Может быть, есть и другое значение, но это издание уже старое». Грибоедов не слушал его. Он думал...